Часть третья. Глава 19. От долгой скачки нещадно болела поясница, а на бедрах появились синяки. Вдобавок из-за ночного холода лоб то и дело покрывался испариной, намекая на приближающийся жар. Они провели в пути уже около суток. Вейлен то и дело останавливался, изучал местность, делал какие-то насечки на деревьях, а потом внезапно говорил повернуть лошадей в противоположном направлении. Сначала Иона думала, что они заблудились, но затем поняла, он запутывает следы в лесу, и весьма успешно, если их еще не поймали. Наконец они сделали полноценный привал. Иона неуклюже слезла с лошади, в то время как ее спутник помог спуститься до ее. Сколько нам еще ехать? — спросила она, в который раз за день пытаясь начать беседу. — После заката будем на месте. Вейлин привязал лошадей, по-прежнему избегая зрительного контакта. Его отчужденность заставляла сердце Иона беспокойно ныть, словно от старой затяжной раны. За это время они едва перебросились парой десятков слов, да и те звучали так, будто кто-то кидал в глухую стену. Поскольку сил на извинения больше не было, она просто ехала за Вейлином и кивала, когда требовалось. Местом привала стала небольшая пещера, расположенная между поросшими мхом скалами. Здесь можно было развести огонь, не боясь, что дым от костра увидят издали. И он разложила на камнях, купленные в трактире, куцы и лежанки. И Дэй сразу же свернулся калачиком на одной из них. Глядя на брата, она вздохнула. Будь такая возможность, Иона лучше бы оставила его под присмотром целителя Тревора, чем подвергать тяготам дороги не до конца окрепшее после болезней тело. Однако она осознавала, что раз уж Тристан видела и деревню и дом целителя, там их точно будут искать. Оставалось лишь надеяться, что Кайден не тронет самого Тревора. С этими мыслями она накрыла мальчика второй лежанкой, а затем достала из мешка пару кусков вяленого мяса и хлеба. «Поешь», — протянула она Вейлину скромные запасы. «Я не голоден». «Понимаю, ты до сих пор злишься», — вздохнула она, продолжая сидеть с вытянутой рукой. «Но хотя бы поешь». Не сомневаясь, что она не отступит, Вейлен взял кусок мяса и вздрогнул из-за случайного соприкосновения кончиков их пальцев. «Почему ты такая горячая?» «Наверное, немного замерзла в пути». И она поплотнее закуталась в плащ, внутренне радуясь, что он, наконец, хоть о чем-то заговорил. «У меня в сумке осталось немного ивовой коры», заварю отвар перед сном если хочешь я могла бы осмотреть и твои раны не нужно он поднял край рубахи демонстрируя заживающие шрамы на боку они уже почти исчезли опыт работы целителем велел ей настоять на осмотре поскольку на первый взгляд зажившая рана могла загноиться под кожей и обернуться лихорадкой и он открыл рот чтобы озвучить свои опасения но передумала По всей видимости, тела ликанов отличались от тела обычных людей, и ее знания здесь могли быть неточными. Да и начинать новый спор в условиях хрупкого перемирия совершенно не хотелось. «Я по покараулю у входа». Вейлен поднялся со своего места и закутался в плащ. «Выпей свой отвар и поспи. Завтра мы будем скакать без перерывов». Он вышел из пещеры, прежде чем Иона успела хоть что-то сказать. Покачав головой, она решила последовать совету, приготовила и выпила лекарство, проверила брата и улеглась на лежанку. Денег, что у нее имелись, хватило только на тонкие и плохо выделанные шкуры, а потому и она чувствовала лопатками каждый камушек, впивающийся в спину. Несмотря на усталость и боль, сон не шел. В голове раз за разом прокручивалась вереница недавних событий и роились десятки вопросов. Проворочившись около часа, она встала и направилась к выходу из пещеры. Вейлин нашелся там же. Закрыв глаза и укутавшись в плащ, он сидел прямо на земле. Так и не заснула. Он не повернулся в сторону Ионы, даже не открыл глаза. «Как ты узнал?» «Я слышал, как ты ворочаешься». Присаживаясь рядом, она мысленно отметила, что перестает удивляться его волчьим способностям меня есть вопросы ответишь на них локон выбился из наско разплетенной косы и она заправила его за ухо у меня есть выбор в его голосе прозвучала горькая насмешка может просто прикажешь мне ответить госпожа вэлн хватит и она поморщилась от его тона и обращения я сделала то что сказал мне твой дядя я была в ужасе от происходящего Плачущий Дэй сжимал мне руку почти до синяков, а ты на моих глазах истекал кровью. Напоминаю, что я всего лишь обычный человек, Вейлин. Запали он откнулся себя пальцем в грудь. Ни не ни друид, и ни еще кто-то там. За последние несколько дней мой не самый безопасный, но все же привычный мир перевернулся к Фоморам. Примечание. Одноглазые демоны, аналог чертей. Конец примечания. Под конец своей речи она почти шипела. Вейлин наконец-то посмотрел на нее прямо и не отвел взгляд. В глубине серых глаз сверкали искорки его прежней личности, той, что не могла провести без остроты пары минут. — Я вспомнил, что ты умеешь ругаться. В ответ и Иона сердито отвернулась. Все это время ее изнутри разгидала вина за содеянное И высказанные сейчас вслух слова, она много раз произносила про себя, оправдывая принятое решение. Будучи целителем, Иона не раз оказывалась в подобной ситуации. Иногда от ее выбора зависело, потеряет ли человек конечность, а временами жизнь. И, конечно, она не всегда поступала правильно, особенно поначалу. Иона неосознанно прикоснулась к щеке, вспомнив удар горюющей матери, чьего сына она не успела спасти от красной чумы. В такие моменты целитель Тревор говорил, что одна потерянная жизнь порой приводит к дюжине спасенных в будущем. Тот мальчик, умерший на ее руках от болезни, помог Ионе и ее наставнику создать отвар и лечить других. Они помогли многим. Однако учиться на ошибках все равно было больно. Поэтому сейчас она предпочитала думать, что своим решением не просто сгубила одну жизнь, а спасла три другие — Свою, своего младшего брата и Вейлина. Это хоть немного облегчало ей муки совести. Ее размышления были прерваны ощущением тепла, окутавшего замерзшее тело. Это Вейлин подвинулся к ней и укрыл своим плащом. Только сейчас Иона заметила, что дрожит. От ивовой коры жар спал, однако ночь выдалась холодной. — Спасибо. Иона благодарила его не только за плащ. Этот жест словно бы говорил о том, что, возможно, между ними не все потеряно. Вернемся к огню. «Тут я быстрее услышу приближение погони», — покачал головой Вейлин. «Но ты можешь...» — я посижу тут. «Спасибо», — перебила Иона, отворачиваясь. «Вопросы помнишь?» «Спрашивай, раз уж все равно не спишь». Вновь откинувшись спиной на камень, он закрыл глаза. Что ж, этот разговор назревал уже давно. К тебе вернулась память? Частично. Что-то мне помог вспомнить Ать во время нашей короткой встречи, но что-то еще скрыто, словно туманом. Поделишься? У меня множество вопросов, но, думаю, во время твоего рассказа многие из них отпадут сами собой. Иона подтянула колени к груди, приготовившись слушать. Помнишь, я говорил, что Ансгар, мой наставник, нашел меня в лесу. Дождавшись ее кивка, Вейлин продолжил. Оказалось, это не совсем так. Когда мне было одиннадцать, он похитил меня, стер память и пять лет воспитывал как своего ученика. Все еще не открывая глаз, Вейлин выдохнул сквозь сжатые зубы. Ночь в тюрьме выдалась ужасной. Воспоминания возвращались, заставляя его голову трещать по швам и то и дело терять сознание. Он заново вспоминал весь тот ад, через который прошел, будучи ребенком. Потери человека, которого он считал отцом, осознание собственной сущности, пытка, устроенная Кайденом для Брэна — все это он видел словно наяву. Но хуже всего было осознание, что он целых пять лет доверял и полагался на человека, который убил его отца, ну или человека, который им был в течение первой-трети его жизни. «До одиннадцати лет ты жил в Ирстане, догадалась Сиона. Не просто жил, я был сыном местного лорда, а Кайден — моим старшим братом. Старшим? Но он выглядит слишком молодым, — удивилась Иона, вспомнив красивое юношеское лицо Кайдена. Его внешность загадка и для меня, Иона. Однако я не лгу. Кайден и впрямь мой старший брат. Единутробный, если быть точным. Как выяснилось, у нас разные отцы следующие полчаса Вейлин рассказывал историю своего детства. Иона слушала внимательно, но, как только он приступил к моменту совершения обряда, не выдержала и перебила. — Так значит, это тот самый обряд, который я должна была провести для Кайдена? — Мне думается, что да, и именно поэтому я не хотел, чтобы он состоялся. Боги ничего не даруют просто так, Иона. Цена, которую тебе пришлось бы заплатить за так называемое благословение скорее всего, было бы ужасно. Ты сказал, что я могла бы умереть на этом ритуале. Некоторые вещи даже хуже смерти Иона. Представь, каково это — лишиться, например, слуха и голоса, навсегда забыть лица тех, кого любила, или потерять свободу воли. Пока Вейлен перечислял, ее лицо все сильнее бледнело от ужаса. Какую цену заплатил предыдущий лорд, чтобы сохранить жизнь Кайдена — Все же озвучила она вопрос, хотя уже догадывалась об ответе. Он спас одного сына, но потерял другого. Больше всего Гверн любил и гордился своими сыновьями, своей кровью. В ту ночь я... Он запнулся на этом месте, но нашел в себе силы продолжить. Впервые обратился, прямо во время ритуала. Знала бы ты, с каким презрением он смотрел на меня и она. Голос Вейлина задрожал, и, протянув руку... Она, утешающе, сжала его предплечье. Казалось, прикосновение Оны помогло ему слегка расслабиться. Я плохо помню, что тогда случилось. Превращение в зверя ослепляет. Неподготовленному разуму сложно с ним справиться. Лишь на следующий день я узнал, что мой настоящий отец Брен. Твой Вильям? Да, именно он нанял убийцу, который после обряда оборвал жизнь лорда Гверна. — Но ты утверждал, что ликаны не способны причинить вред носителям валейской крови, — нахмурилась она, попав в тупик в своих рассуждениях. — Так и есть. Скорее всего, дело именно в человеке, которого он для этого нанял. Законы существования их клана оказались сильнее, чем наши узы. — Его поймали, того убийцу? — О, если бы его поймали, — усмехнулся Вейлен, — то он вряд ли смог бы похитить меня. — Что? — От неожиданности такого поворота Иона вскочила с места, плащ тряпкой упал к ее ногам. Отсутствие верхней одежды и теплого тела Вейлина тут же заставило ее поежиться, запуская россыпь мурашек по спине. — Тот убийца и есть твой наставник, Ансгар. — Гореча ты, правда, сопоставима лишь со вкусом той целебной дряни, что ты давала мне в день нашей встречи. — Но зачем он тебя забрал? Хотел, чтобы ему заплатили выкуп? — спросила она, возвращаясь на место. — О, нет. Он забрал меня, чтобы сделать частью их клана. До 16 лет я жил с ним, год за годом обучаясь навыкам и впитывая его знания, словно сухая земля впитывает капли дождя. Думаю, он растил себе смену, поскольку был уже довольно стар для своего ремесла. — Ремесло? и она нахмурилась. — Ты говоришь об убийстве так словно твой наставник занимался резьбой по кости или скотоводством. Ансгар отличался от остальных, во всяком случае по его рассказам. Вейлин неосознанно протянул руку к медальону на своей шее, который он и вернул ему после побега, и начал теребить шнурок с узелками. Члены клана считают себя кем-то вроде посланников самого бога смерти на земле. Они уверены, что их направляет рука Анку, позволяя забирать жизни людей. Ансгар считал это лишь работой, за которую платят. И Иона перевела взгляд на украшение в его руках. — Руна на твоем медальоне означает смерть. Я только сейчас отпоняла. — Да, э, -э, -э Сняв медальон с шеи, Вейлин коснулся узелков. Это он мне подарил, еще в начале обучения. Я все хотел выбросить его, но не смог, привык, наверное. «Значит, Ансгар учил тебя убивать?» «В том числе». «А чему еще?» «Ловкости тела, умению сливаться с тенями, навыку чтения по губам». «Как иронично, что все эти навыки мне пригодились лишь после его исчезновения». «Что произошло?» «Мне было шестнадцать, когда он пропал, так и не завершив мое обучение». «Нет, Ансгар раньше уходил, отсутствовал неделю или две». Но в этот раз он не вернулся даже спустя месяц. Я ждал почти полгода, а потом понял — он уже не вернется. Что-то случилось. Покинув наш дом, я пробовал спрашивать о нем в ближайших деревнях, обошел с полдюжины, но никто его не видел. А если и видел, то молчал. Видно, не хотели ввязываться в дела клана теней. — Ты вернулся домой? — Нет, я... Вейлин замолчал, а затем провел рукой по лицу, будто хотел стереть с него паутину прошлого. Снова дотронулся до узелков на шнурке медальона. — Не думаю, что тебе хочется знать, как я жил. Такие истории лучше держать при себе. Только не говори, что ты считаешь меня слишком юной и неопытной для такого разговора. Хоть и она постаралась скрыть обиду в голосе, получилось не слишком хорошо. Я думаю, мы достаточно поговорили обо мне. Вейлин покачал головой и прищурился. Если честно, я немного удивлен. Думал, в первую очередь ты будешь спрашивать о матери. Это определенно была манипуляция. Вейлин хотел перевести тему, чтобы избежать разговоров о своей жизни. Однако выяснить правду о маме сейчас и впрямь казалось важнее. — Ты знал ее, да? — Знал. Грани была служанкой моей матери а потом стала любовницей лорда Гверна. Он даже сделал ее леди, подарил положение при дворе. Он повернулся к Ионе и попытался вызвать в памяти забытые черты. «Боги, вы и в самом деле похожи. И как я сразу не заметил? Эти глаза!» Вейлин протянул руку и коснулся ее подбородка, заставляя Иону поднять лицо. «Только взгляд другой. Она всегда смотрела немного испуганно, как а ты — нет. Ты смотришь настороженно, изучающе, с любопытством. Но почему мама в итоге поселилась в деревне? Перед мысленным взором Ионы вновь предстала ее комната в замке с роскошными простынями и теплым очагом. Чтобы оставить такую жизнь и уйти, требовалась очень веская причина. — Иона, что ты знаешь о своем отце? — внезапно задал вопрос Вейлин. — О настоящем ничего... «У меня был лишь отчим». Она поморщилась, вспомнив вечно пьяного и грубого мужчину. «И все, что могу о нем сказать, я рада, что он сдох. Жаль, что не раньше». Вейлин сжал губы, а затем сделал несколько вдохов, будто собираясь силами для следующих слов. «Последнее, что я помню о Грани, она родила ребенка от лорда Гверна. Девятнадцать лет назад она родила девочку. Воцарилось молчание». Обостренным слухом Вейлин различал звуки ударов сердца. Раз, два, три, и затем бешеный галоп. Осознала. Именно поэтому обряд сработал. Ты, дитя Валийской крови, дочь бывшего лорда, госпожа. На несколько мгновений воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуками ночного леса. И она молчала, сидя с опущенной головой, и не в силах вымолвить ни слова. Когда спустя пару минут она так и не озвучила свою реакцию, Вейлен склонился к ней и позвал. — Иона? — Нет, прости, я. Иона еще сильнее сжалась в комок, отчего голос казался глухим. — Это все как-то... слишком. — Нереально, Вейлен. я и вправду стараюсь, но принять такое на веру очень сложно. Иона, наконец, подняла голову, и ее собеседник заметил упрямо сжатые губы и покрасневшие глаза. Я всегда знала, кто я, чего хочу, на что надеюсь. А теперь и Иона, целительница Эсперта, вдруг превратилась в госпожу, которая родилась в замке Лорда и участвует в магических обрядах с людьми и волками. Я чувствую себя листом, упавшим в бурную реку, чье течение все уносит и уносит меня неведомо куда. — Ну, ты все еще хочешь спасти брата, ведь так? Они одновременно посмотрели в глубину пещеры, где спал Дей. Да, слабо улыбнулась она, испытывая далеко облегчение. Подумав пару мгновений, она задала еще вопрос. Ты сказал, что мама жила в замке до моего рождения, что заставило ее бросить все и влачить жалкое существование. Если честно, я не знаю. Но верю, что у Грани никогда бы не решилась на такой поступок, не будь у нее серьезных причин. Получается, я... И лорд Кайден — единокровный брат и сестра. У вас один отец. Иона кивнула, чувствуя, что ее голова начинает болеть от количества новых сведений и из-за недосыпа. Свалившиеся на нее новости забрали последние силы. — Об остальном я спрошу у тебя завтра, — пообещала она, опуская веки. — Непременно спросишь, — согласился Вейлен, и она уловила в его голосе намек на улыбку. Она вернулась в пещеру и расположилась на лежанке. Костер давно потух, из-за чего и она зябко поежилась. Она закрыла глаза и на миг представила, каково было бы всегда жить в том замке, быть его полноправной хозяйкой, а не гостьей. Уже на грани сна и яви перед ее мысленным взором предстала несбывшаяся жизнь. Здоровый разовощекий брат с аппетитом, уплетающий грушу. Мама с чистой, без единого синякокожей. И она сама, кружащаяся в танце, с мужчиной с портрета, своим настоящим отцом. Только вот той жизни не суждено было случиться. «Спокойной ночи, Вейлин!» — проговорила она, отгоняя видение. «Спи, госпожа!» — донесся от выхода из пещеры его понимающий голос. «Спи, девушка из перта!»